Сверху, вниз, наискосок. В то лето, когда я еще не ходил в школу, у нас во дворе был ремонт. Повсюду валялись кирпичи и доски, а посреди двора высилась огромная куча песку. Мы играли на этом песке в разгром фашистов под Москвой или делали куличики, или просто так, играли ни во что. Нам было очень весело, и мы подружились с рабочими даже помогали им ремонтировать дом. Один раз я принес слесарю дяде Грише полный чайник кипятку, а второй раз Аленка показала монтерам, где у нас черный ход. И мы еще много помогали, только сейчас я уже не помню всего. А потом как-то... Незаметно ремонт стал заканчиваться, рабочие начали уходить один за другим. Дядя Гриша попрощался с нами за руку, подарил мне тяжелую железку и тоже ушел. И вместо дяди Гриши во двор пришли три девушки. Они все были очень красиво одеты, носили длинные мужские штаны, измазанные разными красками и совершенно твердые. Когда эти девушки ходили, штаны на них кремели, как железо на крыше. А на головах девушки носили шапки из газет. Эти девушки были маляры и назывались бригада. Они были очень веселые и ловкие, любили смеяться. И всегда пели песни «Ландыши, ландыши майского». В общем, я эту песню не люблю. И Аленка. И Мишка тоже не любит. Но зато мы все любили смотреть, как работают девушки-маляры. И как у них все получается складно и аккуратно. Мы знали по именам всю бригаду. Их звали Санька, Раечка и Нелли. И однажды мы к ним подошли. И тетя Санька сказала. Ребятки, сбегайте кто-нибудь и узнаете который час. Я сбегал, узнал и сказал Без пяти двенадцать, тётя Санька Шабаш, девчата, я в столовую И тётя Санька пошла со двора И тётя Раечка, и тётя Нелли пошли за ней обедать А бочонок с краской оставили И резиновый шланг тоже Мы сразу подошли ближе Стали смотреть на тот кусочек дома, где не только сейчас красили Было очень здорово Ровно и коричнево С небольшой краснотой Мишка смотрел, смотрел, потом говорит Интересно, а если я покачаю этот нашош? Крашка! Пойдет. Аленка говорит, спорим, не пойдет. Тогда я говорю, вот спорим, пойдет. Не надо спорить. Сейчас я попробую. Держи, Денишка, шланг, а я покачаю. И давай качать. Раза два три качнул, и вдруг из шланга Побежала краска. Она шипела, как змея, потому что на конце у шланга была нахлобучка с дырочками, как улейки. Только дырки были совсем маленькие. И краска шла, как одеколон в парикмахерской. Чуть-чуть видно. Мишка обрадовался и как закричит. «Крась! Крась скорее! Скорей крась что-нибудь!» Я сразу взял и направил шланг на чистую стенку. Краска стала брызгаться, и там сейчас же получилось светло-коричневое пятно, похожее на паука. Ура! Ура! Пошло! Поехало! Закричала Аленка и подставила ногу под краску. Я сразу покрасил ей ногу от колена до пальцев, и тут же прямо у нас на глазах На ноге не стало видно ни синяков, ни царапин. Наоборот, Аленкина нога стала гладкая, коричневая, с блеском, как новенькая кегля. Здорово получается! Подставляй вторую! Скорее! И Аленка живенько подставила вторую ногу, а я моментально покрасила сверху донизу два раза. Люди добрые, ой, как красиво! Ноги-то, ноги-то совсем, как у настоящего индейца! Крась, крась ее скорее! Приналёк на носов И стал качать во всю Ивановскую А я стал Алёнку поливать краской Я её замечательно покрасил И спину, и ноги, и руки, и плечи, и живот, и трусики И она стала вся коричневая Только волосы белые торчат Мишка, как думаешь, а волосы красить? Ну, конечно, крась скорее Быстрее давай Давай, давай, и волосы давай, и уши, и уши. Я быстро закончил её красить и говорю. Иди, Алёнка, на солнце попсохни. Эх, чтоб ещё покрасить. Денишка, вот видишь, наше бельё сушится. Скорей, давай, крась. Ну, с этим делом я быстро справился. Два полотенца и Мишкину рубашку я за какую-нибудь минуту так отделал, что Люба дорого смотреть было. А Мишка прямо вошел в азарт. Качает насос, как заводной, и только покрикивает. Крась давай, скорей давай. Вон, дверь новая на парадном. Давай, давай, быстрее крась. И я перешел на дверь. Сверху вниз, снизу вверх. сверху вниз, наискосок. И тут дверь раскрылась, из нее вышел наш управдом Алексей Акимыч в белом костюме. Он прямо остолбенел, и я тоже. И мы оба как заколдованные. Главное, я его поливаю и с испугу не могу даже догадаться отвести в сторону шланга, только размахиваюсь сверху вниз, снизу вверх. А у него глаза расширились, ему даже в голову не приходит отойти, хоть на шаг вправо или влево. А Мишка качает и, зная себе, ладит свое. Кращ, давай, давай быстрей. И Аленка сбоку вытанцовывает. Я индейка, я индейка Ужас. Да, здорово нам тогда влетело. Мишка две недели белье стирал. А Аленку мыли в семи водах со скопидаром. Алексей Акимович купили новый костюм. А меня мама вовсе не хотела во двор пускать. Но я все-таки вышел. И тетя Санька, Раечка и Нелли сказали, «Вырастай, Денис, побыстрей, мы тебя к себе в бригаду возьмем, будешь маляром». С тех пор... Я и стараюсь расти побыстрее.